Глава 44. Концлагерь с человеческим лицом. Когда радио объявило о начале войны между Израилем и Египтом, то я сразу подумал, что Москва выступит на стороне Египта, а США на стороне Израиля, и начнётся мировая война. С этой вестью я направился к Муравьёву, но заглянув в глазок его камеры, увидел, что старика била з노б. Какая-то сила подбрасывала его вверх. Зубы щёлкали, руки тряслись, и он ничего не мог поделать. Я знал, что Муравьёва начали снова, уже во второй раз, пытать серый. Он провенился. Санитары не пустили его в туалет, и Муравьёв оправился на дверь камеры. После того, как они избили его, санитары ещё пожаловались на него врачам. Врачи захотели говорить с ним лично. "Не о чём мне разговаривать с палачами", заявил Муравьёв. Тогда санитары привели его силой. Так вы нас палачами называете? закричал на него лечащий врач майор Халявин. А кто вы? Мы врачи. Врачи те, кто восстанавливают здоровье людей. А вы же отнимаете здоровье. Значит, вы не врачи, а палачи. За эти слова Муравьёву сразу же ввели серу. Теперь, увидев, как он мучается, я побежал в раздаточную, где ещё оставался кипяток. и принёс ему в камеру. Сосед влил кипяток в дрожащий рот Петра Михайловича и дрожку, и как удалось унять. Однако Муравьёву было не до сообщений о военных действиях, но многие политзаключённые, и, конечно, Фетишев, воспрянули духом. Мировая война была единственной видимой возможностью освобождения или же быстрой смерти. В тот раз мир избежал мировой войны, то, что для всего человечества было огромной радостью. Для нас, обречённых на пожизненное проживание в коммунистическом концлагере, стало разочарованием. Не меньшее разочарование вызвал у нас неоправданно тёплый приём, который оказал приехавшему в США Брежневу президент Никсон и его правительство. Все снова увидели, что их страдания так же безразличны западным правительствам, как и Кремлю. Безысходность породила отчаяние среди заключённых. И волна самоубийств с новой силой захлестнула концлагерь. Почти каждый день неведомыми путями в наши камеры проникали слухи о том, что на каком-то этаже покончил с самоубийством ещё один заключённый. Как правило, на прогулке слухи подтверждались. Мы видели проезжавший пикапчик с откинутой задней дверцей и голые ноги трупа, торчащие из машины. Вот и выписали ещё одного, замечал кто-нибудь. Другие молча смотрели вслед. К смерти относились спокойно. Недаром самая ходовая фраза в спецбольнице была такая: "Скоро и меня тоже выпишут через баню". Немало было таких, кто завидовал покойнику. Для него пытки и издевательства кончились. Несмотря на то, что администрация принимала меры предосторожности, самоубийцы находили всё новые и новые способы. Мой друг Николай Ведров покончил самоубийством в новом здании тюрьмы. Когда в нём уже были возведены все пять этажей, он закрылся в помещении, которое оборудовали для отдела кадров, и повесился на куске проволоки. Говорят, он оставил письмо. На третьем этаже тоже повесился больной заключённый. Во время построения на прогулку он залез под койку, и его не заметили. Когда другие больные ушли на прогулку, санитары думали, что камера пуста, и закрыли её. Не вылезая из-под койки, самоубийца сумел задовиться. Другой больной на третьем этаже хотел повторить такой же прием самоубийства. Однако после первого случая санитары были на стороже. Как только больные отправились на прогулку, дежурный стал проверять под койками. Под одной из них он нашел больного с петлей на шее, но еще живого. Сбежавшиеся на его зов санитары выволокли самоубийцу из-под койки, дали ему отдышаться, а потом били привязанного до тех пор, пока он не скончался от побоев. Ещё один больной изучил правила движения грузовиков со стройматериалами по тюремному двору и убедившись, что шофёры всё время на чеку, придумал верный способ. Однажды, когда строй больных остановился, пропуская медленно ползущий грузовик, он сделал шаг вперёд и подложил свою голову под заднее колесо машины. Через мгновение его голова превратилась в лепёшку. Было много и других случаев самоубийств, но я думаю, хватит перечислять. Теперь о неудачах. Неудачных попыток было ещё больше. Больной нашего отделения самофалов вынул из спинки койки железный прут. Затем он накинул себе на шею полотенце со связанными концами, вставил в получившуюся петлю этот прут и закрутил полотенце так туго, что оно сдавило ему дыхательные пути. Не вынимая прута из петли, самофалов подогнул прут под себя и лёг на него. Сверху он с головой закрылся одеялом. Закрываться одеялом с головой по больничным правилам не разрешалось. Увидев через глазок нарушение правил, санитар вошёл в камеру и стёрнул одеяло. Ему предстало совершенно синее лицо самофалова. Медсестра вместе с дежурным врачом вернули больного к жизни. После этого на самофалова набросились санитары. Если бы дежурила не Ирина Михайловна, а другая сестра, которая не решилась бы отбивать у санитаров жертву, ему бы пришел конец. И то на глазах у сестры и вопреки ее самым энергичным требованиям прекратить избиение, санитары успели отбить ему почки. Политический из цыган, на лбу которого была наколка раб КПСС, находившийся в соседнем 10-м отделении, нашел острый предмет и ночью вскрыл себе вены на сгибах обеих рук. Лужа крови сперва потекла под койку, а затем стала вытекать в коридор. Это дежурные и заметили. Самоубийцу на носилках отнесли в хирургическое отделение, где ему зашили вены. Он долго находился на грани смерти, но не умер. Больной из восьмого отделения заметил трубу, лежащую во дворе с торчащим вверх острым граммоотводом. Сильно разбежавшись, он ударился головой обострюё граммоотвода. Однако смерть не наступила. После того, как рана зажила, врачи прописали ему лошадиную дозу халоперидола. Потом я видел этого больного, заторможенного, с остановившимся взглядом. От халоперидола у него изо рта текли длинные липкие слюни до самой земли. Конечно, держать в секрете подобную эпидемию самоубийств в спецбольнице было очень трудно, и под давлением общественности из Москвы начали приезжать разные комиссии. Я не придавал им особого значения. Комиссии приезжали и раньше, но у нас ничего не менялось. Скорее всего, они приезжают сюда учиться и стизгать людей, думал я, и в большинстве случаев был прав. Но одна комиссия оказалась особенной. Она состояла из полковников КГБ и МВД, которые, казалось, что-то искали в камерах, коридорах, прогулочной клетке и вдоль всего ограждения, не обращая внимания на больных. Уже через несколько дней сказались результаты этих поисков. Во все отделения явились заключённые со сварочными агрегатами. Они срезали автогеном все металлические выступы в стенах камер, на которые хотя бы даже теоретически можно было накинуть верёвку висельника. Потом явились заключённые плотники. Сперва они заделали за подлецо кормушку, а затем вырезали в дверях камер окна для наблюдения за больными и вставили в них стёкла. Вдруг взяли на работу Муравьёва. Вы, кажется, плотник, спросила его Бачковская. Хотите поработать на свежем воздухе? Работа оказалась в прогулочном дворике. Муравьёву и нескольким другим больным заключённым из разных отделений выдали топоры и прочий плотницкий инструмент и велели клетку сломать, а на её месте поставить обыкновенный деревянный забор. Пользуясь случаем, Муравьёв высчитал площадь нашего прогулочного дворика. По его подсчётам, она оказалась равной 112 квадратным метрам. На эту площадь выгоняли на прогулку сразу три отделения, до 300 человек. Читатель может себе представить, какое это было столпотворение и какой там был воздух, когда все одновременно начинали курить махорку. Во время работы к Муравьёву подошёл Фетишев и сообщил о большом горе. Та же комиссия, которая распорядилась насчёт камеры дворика, велела снести садик Фетишева. Садик был для него почти что живым существом. Не имея возможности вылить любовь своего сердца на детей и внуков, фитишев всю эту любовь отдавал растениям. И вот теперь приказ заровнять. Пришли зэки, грубо и со злорадством повыдёргивали они все растения в садике, а потом, как им было приказано, обнесли это место колючей проволокой. Я никогда не видел у Павла Фёдоровича такого убитого вида, рассказывал мне Муравьёв. Это утрата оказалась для фитишева роковой. Ещё некоторое очень небольшое время он проработал дворником и сделал клумбу с цветами напротив прогулочного дворика. Потом его отстранили от работы, закрыли в камеру и начали насильно давать лекарства. От лекарств у фитишева сперва заболели почки, потом сердце. Он слёг в постель и скоро Павлов Фёдорович не стало. Непрерывные 30-летние страдания этого человека кончились. Неужели никто никогда не ответит за его смерть? Едва уехала комиссия в униформе, приехали высокопоставленные представители из Москвы в цивильной одежде. Их возглавлял главный психиатр МВД СССР Рыбкин. Пошли слухи о том, что новая комиссия интересуется другими вопросами. Они ходили на кухню, разговаривали с больными, А теперь разделились на группы и проверяли истории болезни чуть ли не всех 1200 больных заключённых. В наше отделение для этой цели явился сам Рыбкин. Через пару дней, которые он провёл, изучая истории болезни, он изъявил желание побеседовать со мной. Мне велели переодеться в новую пижаму, и в сопровождении Игоря Ивановича я вошёл в кабинет Бачковской. Там сидели Бачковская и Рыбкин. Это был человек лет 50 с неинтеллигентным лицом, свидетельствующим о происхождении из низов, но с приобретёнными манерами интеллигента. Этим своим контрастом он напоминал дрессированную обезьяну. Рыбкин вежливо ответил на моё приветствие, предложил мне и Игорю Ивановичу стулья и заговорил: "Я познакомился с вашим делом и мне захотелось с вами поговорить. Вы не возражаете?" Я не возражал. Скажите, почему вы разошлись с женой? У вас был мезальянс? Я имею в виду, она была недостаточно образована культурно? Нет, нельзя так сказать. До замужества она работала учительницей пения в детском саду. Так почему же вы разошлись? Не сошлись характерами. Это стандартный ответ. Так все говорят, когда не хотят ответить по существу. Однако настаивать Рыбкин не стал. Вы по профессии кибернетик. Правильно я понял из документов? Правильно, поняли. И вы знаете, что такое сетевое планирование? Знаю. Только я привык называть спринт-тайм и пёр-кост. Рыбкин повернулся к Бачковской, сидевшей сбоку с козённой любезной улыбкой на лице, и воскликнул: "Нина Николаевна, что же это такое? Нужный специалист сидит без дела. Я читал в газетах и слушал доклад по телевидению о сетевом планировании. Это сейчас одно из главных направлений прогресса. Только специалистов не хватает". И вместо того, чтобы быть в авангарде, один из крупных специалистов в этой области находится у вас. Нина Николаевна с вопросительным выражением на лице уставилась на меня. Юрий Александрович, повернулся опять ко мне Рыбкин. Сами-то вы, как объясняете все это? Почему вы здесь? Минуты две я думал над своим ответом. Поясничает Рыбкин или серьезно говорит? Трудно было решить. Наконец я сказал. Вам, как главному психиатру МВД СССР, лучше знать, почему я здесь. А о своём здоровье я могу сказать одно: я ничем не болен и никогда не был болен. Таким же было заключение Херсонской психиатрической экспертизы. Но это я знаю. Нина Николаевна говорила мне о том, что вы не признаёте себя больным. Однако вы больны. В этом нет никакого сомнения. Рыбкин зачем-то вскочил со своего стула и несколько раз прошёлся по кабинету. А почему вы отвечаете не сразу на мои вопросы, вдруг спросил он? Потому что я понимаю всю важность и ответственность этой беседы с вами и взвешиваю слова. Правильно, хорошо. Ну ладно, последний вопрос. В деле написано, что вы верите в бога. Да, верую. Но не может же такой образованный человек, как вы, верить в бога, как верует какая-нибудь старушка? про чудеса, в загробную жизнь и тому подобное. Вы верите в Бога как-нибудь по-своему. Я вспомнил слова Степана Трофимовича Верховенского из романа Достоевского Бесы. До удивления, похожей на те, который только что услышал. Я в Бога верую как в существо, себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать, как моя Настасья. Да чего же все бесы похожи друг на друга, подумал я и ответил. Я верую так, как верует упоменнутая вами старушка, без всякого ревизионизма. Спасибо за беседу, Юрий Александрович. Можете идти. Любезно разрешил Рыбкин, и я вышел из ординаторской. Кроме меня Рыбкин пожелал встретиться ещё с Федосовым и с одним уголовником, убившим всех членов своей семьи. На другой же день после встречи Бачковская сообщила Федосову, что Рыбкин его не выписал. Поэтому я не могу представить себя на выписку ближайшей комиссии, сказала она. Однако через год я выпишу тебя обязательно. Федосов передал мне этот разговор, и я мог впоследствии убедиться, что Бачковская сдержала своё обещание. Некоторое время я ожидал, что мне тоже скажут о решении, принятом Рыбкиным, но напрасно. Когда и вторая комиссия уехала, начались перемены в спецбольнице, имевшие целью придать ей человеческое лицо. Вот эти изменения. Начали выписку больных, в среднем по 3-4 человека с каждой комиссии. Из супа исчезли черви, а на праздники стали давать картошку или макароны с небольшим количеством молотого мяса. В каждом отделении создали надзорные палаты, и в их открытых дверях посадили санитаров. Солдаты на вышках перестали целиться в больных, гуляющих на прогулочном дворике. Санитарам запретили бить больных. Во всех камерах, кроме надзорных, провели радио. Отменили разработанный Бачковской график оправок. Накануне революционных праздников по камерам стал ходить Прус и поздравлять больных. Всем выдали пижамы или халаты. Стали платить за плетение сеток. Однако старые долги были забыты. Плата тоже оказалась далеко не такой, как нам обещали в начале. За изготовление пары ручек 1 копейка. За намотку челнока – одна копейка, за саму сетку – семь копеек. Вскоре после этого со всех отделений начали поступать слухи о выписке больных и даже политических. С 10-го отделения, где теперь находился Переходенко, о нем пришел слух. Рассказывали, что во время очередного обхода главврача Катковой он встал на колени и, целуя ей ноги, начал умолять выписать его тоже, чтобы он мог пожить на свободе хотя бы последние годы своей жизни. На ближайшей комиссии его выписали. Еврей из 8-го отделения, сидевший за протесты против запрета ему эмигрировать в Израиль, заявил на комиссии, что все на свете изменяется, вечно лишь одно коммунистическое учение и вечен Советский Союз. Его тоже выписали. Из 8-го отделения выписали также азербайджанца, кандидата наук по археологии, сидевшего за распространение антисоветских листовок. Он признал себя сумасшедшим и говорил всем зэкам и врачам одинаково: "Я настоящий шизофреник, со мной вам неинтересно разговаривать". Одевался он по-дурацки: штаны у него вечно спадали, а шапка бывала одета нелепо, одно ухо вверх, другое вниз. Несколько раз он забывал надеть обувь в туалет и шёл туда босиком. Его выпустили всего через 4 года. Но не было освобождён у рядов, несмотря на обещания пруса. В знак протеста Урядов перестал выходить на работу и не вставал со своей койки. Прус назначил Сидорова временно исполняющим должность бригадира, а сам вместе с Катковой пошел в камеру к Урядову. Там он сказал, что произошло недоразумение и что он гарантирует выписку на следующей комиссии, если Урядов теперь закончит строительство крыши здания. Урядов покрыл здание крышей, и через шесть месяцев следующая комиссия его действительно выписала. Всё это было малоутешительно, так как демонстрировало способность палачей добиваться своих целей. Вынужденный отказ от своих убеждений многих политзаключённых, и особенно Переходяенко, укрепил мою уверенность в том, что в условиях советского полицейского государства всякая партийная, всякая общественная борьба против коммунизма и вообще всякая идеологическая борьба обречена на неуспех. В этих условиях остаётся возможна только вооружённая борьба, и то борьба не военных организаций, а вооружённых одиночек. Там, где секрет знают два человека, уже нет секрета. Поэтому в настоящих условиях борьба против коммунизма это удел отчаянных одиночек, готовых на всё, никому не доверяющих, кроме себя, и ни на что, кроме собственных сил не рассчитывающих. Они сами знают, что им делать. для разрушения коммунистической государственной машины. Разве нужно руководить такими людьми, как Фетишев, Монтейфель, Серый, Ильин и десятки других? Им нужно только сверхсовременное оружие, и тогда они станут сильнее армий. Над головой у них бог, в руках неотразимое оружие. Имя им народные мстители. Очевидно, моя непримиримость к палачам была написана на моём лице, и красный командир прочитал её. Однажды, сидя за столом в коридоре вместе с Игорем Ивановичем и потягивая лимонад как коктейль, он глубокомысленно произнес, глядя в мою сторону. Нет таких уколов и нет таких наполнителей к серии, которые смогли бы переделать Юрия Александровича. Другие забудут или простят, некоторые даже сотрудники пойдут, а вот Витохин ничего и никогда не забудет и не простит. Вскоре после этого красный командир уволился из спецбольницы. В день увольнения он встретил меня на лестнице, когда я в строю шел на прогулку. Он пожал мне на прощание руку и пожелал скорее освободиться и начать новую счастливую жизнь. Мне было больно видеть, как лишился душевного покоя и заговорил о выписке мой друг Муравьев. — Юрий Александрович, я чувствую, что меня, наверное, выписали, — сказал он мне однажды. — Откуда это ты взял, Петр Михайлович? — Мне так кажется. — Лучше бы тебе не казалось. Я не хочу, чтобы ты потом разочаровался. Выписка не для таких, как мы с тобой. Однако Муравьёв остался при своём мнении.